Глава шестая Старшему дознавателю Ивану Замородкову снился сон. Обычно он выключался и спал без сновидений. Но сегодня ему приснилась слава. Было темно, и она низким красивым голосом рассказывала Ивану, что после смерти все они попадут в цифровой рай. Она спрашивала его, знает ли он, что такое «тридцать третье прерывание». «Нет». как она сейчас покажет ее платье упало она медленно подошла к ивану он попытался ее обнять но ничего не вышло он обернулся и увидел что вокруг них сидят из кличи сотни молчаливых из кличей они сидели в темноте и смотрели на него сверкающими глазами среди этой толпы сидел Чингис. и когда капитан посмотрел на него тот неожиданно громко цикнул динамиком Иван вздрогнул и открыл глаза. Пару секунд он пытался понять, где он находится. Какое-то незнакомое место. Дернулся и понял, что это комната отдыха департамента расследований. Вчера ночью Иван только скинул плащ и галстук на рядом стоящий стул и уснул на диване. Они с Чингизом решили, к чему ехать домой, потом на работу. Если в квартире капитана... Ждет только плакат на стене и бутылка виски. К тому же до начала работы было всего четыре часа. А тут раз и он уже на службе. Иван облегченно выдохнул. Дверь в комнату распахнулась, и внутрь влетела энергичная и решительная Ольга в сопровождении своей напарницы-робота по имени Валькирия. Увидев лежащего на диване капитана, Ольга лишь сказала. «Опана! Иван поднялся, тряхнул головой. «Сейчас, подожди, в себя приду», — пробурчал он. «Совсем плохо. Давай я тебе кофейку заварю, что ли. Валь, помоги». «Черный, без сахара. Спасибо, Оль». «Слушай, если у тебя завал, давай я с делами помогу», — сказала она. «У меня затишье. Чем ты сейчас занят?» «Да нет, спасибо. Все в порядке». В комнату зашел Анзор, — распространяя вокруг запах лосьона после бритья. — Весь отдел работает, а эти кофе гоняют, — с возмущением произнес он, взял кружку, налил туда кипяток и спросил. — Зимородков, ну что, как успехи? — Слышал, вчера попал шефу под горячую руку. Иван никак не отреагировал на слова коллеги, взял кружку, поблагодарил Ольгу за кофе и отправился к себе. Уже уходя по коридору, он услышал, как Анзор говорил Васильковой. — Подобное тянется к подобному. Такой же придурок, как его напарник. Чингис, казалось, и не спал совсем. Он сидел и смотрел на экран, где на ускоренной перемотке прокручивалось несколько синхронизированных видео, изъятых в кафе «Кокколопитель». — Чинга, пойди отдохни, я дальше буду смотреть. Робот цикнул Ну, как знаешь. Патриарх, — сказал Иван, нажимая сенсор искусственного интеллекта. «Да, капитан», — завибрировала комната. «Есть какие-нибудь новости по делу на мусорном заводе?» «Новостей нет, к сожалению. Я не могу сказать вам ничего нового. Приоритет этого дела понижен, поэтому я не выделяю на аналитику по нему вычислительных мощностей. Впрочем, возможно, после вчерашних событий руководство пересмотрит ваш приоритет. Первичная интеграция будет готова через восемнадцать минут». «Спасибо, отбой». «Чингис, ты за какой период данные смотришь?» «Три недели назад». «Так дело не пойдет», — Иван отхлебнул кофе. «Пускай по новой. За день до сбоя роботов». Полчаса прошло в относительной тишине. Иван допил кофе, а Чингис тихонько пел привязавшуюся песенку. «Чингис, прекрати, а то ко мне пристанет. Стоп!» Робот дернулся и мгновенно перестал петь. не песню «Стоп!» Отмотай назад и давай на нормальной скорости!» Чингис послушался. Иван ткнул пальцем прямо в экран, указывая на одного из посетителей. «Узнаешь?» Робот помолчал несколько секунд, а потом разразился многоэтажной тирадой. «Это же тот самый блондинчик, которого мы видели рядом с квартирой Родослава Дрона. Он еще с лохматой девицей мимо нас проходил. Я его еще по базам пробивал». Иван с напарником включили все записи с камер, направленные в его сторону, и стали внимательно смотреть за происходящим. На записи было видно, как блондин доел обед, расплатился и вышел, оставив на столе желтую папку. Тут же подошел официант, чтобы убрать со стола, возился там несколько минут, к нему присоединился второй робот официант потом уборщики, потом уже робот-повар, Они все разглядывали что-то в течение минуты, после чего спокойно разошлись по своим местам. Минут через десять блондин вернулся, забрал папку и вышел из кафе. Иван разглядывал досье на парня. «Артем Скачков, девятнадцать лет, безработный, окончил дизайнерский техникум. Запросы в сеть, просматриваемое видео, посещаемые сайты». Ничего экстремального или выбивающегося из молодежной нормы. Но полгода назад статистика оборвалась. Вообще. Парень перестал пользоваться сетью? Вряд ли. Просто ушел в тень. Похоже, что наш клиент. «Чингис, бери булку. Съездим, пообщаемся с блондинчиком и его лохматой подружкой. Узнай и ее адрес. Остались в архиве? Вот и хорошо». — Подожди, а когда мы Радослава допрашивали под твой детектор лжи, мы его спрашивали о взаимосвязи с испорченными роботами? — Сейчас логи посмотрю, — сказал Чингис и закрыл глаза. — Не-а, мы его в основном про парня в «Желтой толстовке» спрашивали. — В смысле? Вообще не спрашивали, что ли? — Ну да. — А ты почему не спросил? Это же первое, что надо было сделать. — Ну ты даешь, Чингис. — Так шеф... Взъерошился робот. — А вы-то сами? — Ладно тебе, не переживай. Скажем Булатову, что ты сглупил, и из-за этого мы целый день потеряли. — Чего ты на меня глазами сверкаешь? — Ладно, ладно, шучу я. Да прекрати на меня так смотреть, а то дыру прожжешь. Булка развалился на заднем сиденье броневика, упираясь в потолок автомобиля небольшой черной головой с маленькими окулярами. витон имел угрожающий его модель была рассчитана на штурмовые действия тяжелая броня быстрая реакция закрыв контракт в армии он откликнулся на вакансию в департаменте расследований ключники приняли его на работу с удовольствием так как не всегда было удобно вызывать бригаду штурмовиков для ареста какого нибудь сервитора булка же подходил на эту роль идеально удар одной из его четырех рук вырубал позитронный мозг обычного робота секунды на три, что вполне хватало для ареста. Среднестатистический же человек просто не оказывал никакого сопротивления при виде такого громилы. «На волнах нашей радиостанции новости. Их надо читать быстрее, пока нас не обнаружил врач. Иначе он и нас отберет микрофон. Точнее, она. Характер у нее, знаете, какой. Ух, и так о чем мы. Да». Прогрессивные ученые сообщают, что системы многоступенчатой реальности — это начало новых времен. В тот момент, когда вы заняты своим любимым делом, просмотром странных видео с енотами, играми с полным погружением в виртуальность и прочими милыми извращениями, ваше тело не спит. Оно, например, занимается спортом или работает на заводе. На каком еще заводе? Кто писал этот текст? В любом случае... Посмотрели новую серию мелодрамы — бац! А вы уже в прекрасной физической форме. Сделали за это время пробежку и кучу упражнений. Шея, что труба, крематория. Ну, или бац! Заработали кучу денег. Или сходили в парк, прогулялись. Одни плюсы. Это, несомненно, начало новой эры для китайцев, японцев, людей и американцев. Чингис сделал радио потише и спросил сидящего сзади робота. «Вулка!» «А где ты служил?» «Девяносто восьмой городельской десантной дивизия лёгкой пехоты», с некоторой гордостью ответил тот, а потом добавил «Сержант». «А чего ушёл оттуда? К нам?» «Контракт кончился», почему-то вопросом ответил Булка. «Чего-то ты не похож на лёгкого пехотинца», продолжал допрос Чингис, «скорее на тяжёлого». «Не, тяжёлая пехота — все мелкие». Чтоб в танки помещались. Мы — легкая пехота, у нас танков не было. Мы без них должны были справляться. — А ты в боевых операциях участвовал? — Ну, было, — нехотя ответил Булка. — А в каких? В Богемской был, да? — Березовую рощу чистил, — скривившись, сказал робот. А еще Иван не слушал их разговоров. Он глядел в окно на проплывающие городские пейзажи. Уже стемнело, мокрая дорога отражала огни скользящих мимо фонарей, домов и фар автомобилей. Высокие башни с красными огоньками на крышах, мерцающая реклама сотни людей, противный холодный дождь, который превращал остатки снега в грязное месиво. Целый день прокатались зря. Адрес блондинчика был поддельный, там никто не жил. По адресу волосатой подружки проживала ее семья, но они сказали, что не видели ее два года. И хорошо бы не видеть больше никогда. Чингис подтвердил, что в этом желании они абсолютно искренни и честны. Триангуляция на их комы ничего не дала. Придется объявлять в розыск. Но, впрочем, оставалась последняя ниточка. Радослав Дрон. Наверняка этот балбес в красной куртке с ними в одной банде. Вот сейчас и узнаем. Иван вышел из броневика и оглядел уже знакомый двор-колодец. Кое-где горел свет, но в половине квартир царила темнота. Депрессивный район. Недалеко от подъезда несколько местных грели руки над костром в ржавой бочке. Лифт, протяжно скрипя, поднял их на двадцать седьмой этаж. В коридоре ничего не изменилось, и даже безумная старушка... все так же стояла на пороге своей квартиры, только на этот раз без кота. Проходя мимо нее, Булка не выдержал и поздоровался. Та слегка повернула голову боком, как будто прислушиваясь. Выглядело это жутковато, и большой робот расширил окуляры и ускорился, чтобы быстрее проскочить мимо. Сначала никто не открывал, потом раздалось шарканье, Дверь распахнулась, в проеме стояла бабушка Родослава. Несмотря на то, что свет в квартире не горел, она была в темных очках. В редких коричневых зубах торчала дымящаяся самокрутка. ах кто здесь?» — грозно прокрестела старушка. «Департамент расследований бабушка», — медовым голосом сказал Чингис. «Нам бы с внучком вашим Родославом парой слов перекинуться». Медленно оглядев робота с ног до головы, бабушка взяла из зубов железной рукой самокрутку, указала ей на Чингиза и мрачно прокряхтела. — Тебе стеклянный глаз, я ничего не скажу. — Скрываете информацию от следствия? — спросил Чингиз, вздёрнув механическую бровь. — А мне начхать! — отрезала она. — Старший дознаватель, капитан Иван Зимородков. Нам очень надо обсудить с Радославом один вопрос. Теперь старушка уставилась на капитана. Булка топтался сзади и чувствовалось, что ему было неуютно. — Ванька, значит, глаза, как у кота дворового. Откуда такие гляделки? — Импланты, — просто ответил Иван. — Термической гранатой ранила Старушка издала звуки, похожие на смех, плавно переходящие в неудержимый кашель. Через полминуты она с трудом уняла кашель и проскрипела «Ладно, котяра, тебе скажу. Сбежал Радик. Уже два дня как нет его». «А где он может быть?» «На заброшке, наверное. В гаражах, небось. С друзьями, наркоманами. Обколется своей гидропоникой. А потом и в трансформаторной будке прячется». «А это где?» — спросил Иван, открывая карту на коме. Когда дознаватели уходили, они слышали, как за закрытой дверью старушка пела низким голосом. — Покатаюсь, поваляюсь, Ивашкиного мяса поем же. Булка настороженно поглядел на дверь, а потом на Ивана. Много рядов полуразрушенных гаражей и небольших зданий. На куче мусора стояла дворняжка, внимательно провожая броневик мерцающими глазами. С крыши автомобиля стартовал портативный дрон с террогерцевым тепловизором. Механический взгляд беспилотника скользил сквозь стены по заброшенным помещениям, подвалам, гаражам. Вот кто-то спит, вот стая собак. Тут кто-то топит небольшую печку. Крысы. Много крыс. Остывающий труп. «Приблись», — приказал Иван. «Собака?» «Какое-то теплое пятно, ерунда какая-то, но на людей не похоже». «Давай дальше». «О, есть!» «Трое человек в одном ангаре. Двигай туда». «Чую добычу», — хищно улыбнулся Чингис. «Первому девятый. Возможно, обнаружили подозреваемых», — сказал рацию броневика Иван, отвесив роботу под затыльник. Направляемся для проверки. Помощь не требуется. Девятый вас поняла. Осторожней там. Прошелестела рация. Чингис врубил электродвигатель, чтобы ревом дизеля не привлекать к себе внимания. Броневик крался в лабиринте, тихо шурша шинами. Выйдя из автомобиля, вся троица достала шокера. Чингис дотронулся до стальной двери гаража, несколько секунд молчал, потом на коме Ивана появилось сообщение. Сигнатура голоса — Артем Скачков. «Наш клиент». Капитан кивнул. Роботы встали рядом. Чингис легонько постучал и прокричал высоким девичьим голосом. «У нас тут гараж горит, пожар!» Через несколько секунд дверь приоткрылась. Чингис крикнул «Департамент расследований, всем оставаться на местах!» абулка резко ударил по створке ворот. Открывший дверь Радослав отлетел внутрь. Большой робот мгновенно скользнул в проем и тут же дернулся, падая на колено и стреляя из шокера. На головой булки ударила пуля, выбивая кирпичную крошку, а по ушам громыхнул звук выстрела. Еще один заряд из шокера, и все было кончено. Иван спокойно зашел внутрь и огляделся. Большой гараж или, может, даже маленький ангар. Стены завешаны плакатами. рисунками и разными декоративными предметами. Маски, одежда, останки велосипеда. В углу находилась большая куча поломанных манекенов, почему-то розового цвета. Чингис надевал наручники на Радослава, который хлюпал красным из разбитого носа. Булка одной рукой поднял небольшой револьвер. Двумя другими манипуляторами сковал блондина. Четвертая же рука с зажатым в ней шокером была направлена на девушку с длинными дредами. Та испуганно сжалась в угол и тихо поскуливала. «Сопротивление при аресте!» Иван подошел к месту, куда попала пуля из револьвера. «Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных. Интересно, вы следователей встречаете!» «Вы ничего не докажете!» — взвизгнул блондинчик. Иван посмотрел на него, на замолчавшую девицу, на испуганные глаза Родослава, глянул на булку и взглядом показал на струхнувшего парня. Огромный робот вскочил, весь взъерошился, расставил в стороны все свои четыре руки. Его маленькие глазки полыхнули красной подсветкой. Страшно топая, он рванулся к Радославу, схватил его за одежду и резко вздернул, поднеся к своему металлическому лицу. Перенек взвизгнул. — Это ты в меня стрелял? — загремел Булка. — Это ты, сволочь! — Нет, это не я, это не я! Чингис кинулся к нему, вроде как пытаясь защитить Радослава, но Булка продолжал. «Ты в меня стрелял. Ты тот самый главный, да? Ну давай, один на один, до смерти. Покажи, какой ты смелый!» Робот сильно встряхнул парня. «Держите его, капитан!» — закричал Чингис, цепляя за корпус Булки. «Он бракованный, он ему сейчас руки оторвет!» «Сдохни, гад!» — ракотал здоровяк. Ты знаешь, как мне приятно отрывать таким, как ты, манипуляторы. Ты знаешь? А может, ты еще проработав ботов из кафе не знаешь? Может, ты не в курсе, что с ними произошло? — Парень, парень, скажи быстрее все, что знаешь про взломанных роботов, — жалобно зачистил Чингис. — Он же сейчас тебя убьет. Быстрее! Внезапно пришла в себя девочка. Она встрепенулась и попыталась что-то крикнуть Радославу. Иван поднял шокер и, глядя ей в глаза, навел на нее оружие. Девушка булькнула и замолчала. — Знаю! «Знаю, да, знаю! Пожалуйста, не надо!» — заскулил Родослав. «Это мы, да! Это я и Тёма! Придурок!» — прошипел блондин. «Мы билет нашли! Мы нечаянно, мы не хотели!» Капитан подошёл к булке, который сразу успокоился, аккуратно усадил паренька на один из стульев и поправил ему растрепавшуюся одежду. «Какой билет? Давай, по порядку!» — спросил Иван, присаживаясь напротив Радослава на повернутый вперед спинкой стул. — Я его случайно нашел. Мне узор понравился. Мы художники, арт группы деградация. Я хотел этот рисунок в инсталляции использовать, — всхлипнул Радослав. — А потом этот билет прочел робот-пылесос и стал за мной ходить и доставать меня, чтобы я этот узор ему снова и снова показывал. — Тёма, он заинтересовался и стал с консервами экспериментировать. — С консервами? — прервал его старший дознаватель. — Ну, с искличами. Сначала мы ловили их и показывали им этот билет. Но они тупые. Они или слабо реагировали, или самоубивались. «Как — Как? — удивился Иван. — Один с муравейника спрыгнул, второй себе прессом голову раздавил. После этого парень кивнул на девушку. Кейт и придумала название. «Билет в море ужаса». «Что за билет? Подробнее расскажи». «Ну, карточка такая, пластиковая, желтая. На ней узор. Если роботы на нее смотрят, то начинают хвостом вилять. Им нравится, что там написано. А потом, через несколько часов, у них приступ случается. Они на измену падают, ну, то есть, пугаются сильно. Прячутся в темноте. А если их попытаться остановить... «Дерутся! Мы поэтому билет выкинули после того, что произошло у кафе! Мы все выбросили! Мы не виноваты!» «Подожди! В каком смысле из кличи пугаются?» Попытался разобраться Иван. Ха! внезапно подал голос Артем. «Да вот прям в таком же!» Иван резко повернулся и проследил взгляд блондина, понял, что тот смотрит на Чингиза. Робот вел себя странно. он пригнулся И как-то неестественно боком начал пробираться в угол гаража. Дойдя до свалки розовых манекенов, Чингис судорожно начал их разбирать, явно намереваясь забраться внутрь кучи. — Сейчас посидит немного в темноте, а потом поймает приход, бегать начнет. Блондин веселился, а вот девушка и Радослав смотрели испуганно. Иван оглянулся вокруг, взял со стены гаража длинную цепь, протянул ее булки и прошептал... «Помогай!» — сам капитан снял плащ и быстро, стараясь не шуметь, двинулся в сторону Чингиза. Тот, не подозревая о приближающихся коллегах, увлеченно раскидывал манекены в некое подобие гнезда, потом аккуратно забрался внутрь, закрылся розовыми телами и стал, не двигаясь, испуганно шевелить светящимися глазами. Вдруг Артем свистнул? Робот дернулся и высунул голову из розовой кучи. Иван резко прыгнул на напарника, накрывая и удерживая его голову плащом. Булка появился рядом, схватил испуганного робота за руки и стал обматывать их цепью. Большой робот действовал быстро и неумолимо. Чингис заверещал. — Шеф, а что с ним будет? — напряженно спросил Булка, разглядывая привязанного к столу коллегу. «Судя по роботу с мусорного завода, минут через пятнадцать отпустит. Главное, плащ с головы не снимать». Иван подошел ко все еще посмеивающемуся Артему и, коротко размахнувшись, ударил его в солнечное сплетение. Смех прекратился, блондин завалился на бок. «Вы у меня попляшете», — захрипел парень. «Я сниму побои, тебя, сволочь, уволят». Иван усмехнулся и резко панул корчащегося парня. Потом еще и еще раз, наклонившись, он мрачно произнес. «Мы и так ведем запись задержания. И еще посмотрит все, кому надо. И как ты ржал, и как свистел, и как пугал увольнением. Готовься, дружок, тебя ожидают не самые простые времена. Ты еще на госкорп суд подай». Выпрямившись, капитан закурил сигарету и оглядел окружающее. — Как говорите, арт-группа? Деградация? — Чтобы деградировать, надо сначала развиться. А если вы сразу тупые, то это не считается, ребят. Подойдя к Радославу, Иван снова сел на стул. — Ну хорошо, я понял, вы нашли билет в море кошмаров, или как там, показали отбросом. Те сходили с ума. Дальше что? «Молчи, блин!» — тихо шипел блондин. «Ну, мы подумали, что надо это использовать в наших инсталляциях», — Родослав сглотнул и, не обращая внимания на корчащегося Артема, продолжил. «Мы взломали рекламный экран в торговом центре и запустили демонстрацию этого узора. Часа через три нас обнаружили и вырубили. Мы думали, что будет паника, но ничего не произошло. Когда роботы смотрели на запись узора, на них это никак не влияло. Мы все ждали, но ничего не случилось. А потом Тёма случайно забыл билет в кафе. И несколько нормальных роботов, не отбросов, его прочли. Ну, мне стало интересно. Я пошел посмотреть, как это будет. — Увидел? — брачно спросил капитан. Родослав покивал. — Ну, мы выбросили билет в мусор и спрятались. Парень понуро глядел в пол. — Ладно, разберемся. Иван встал... Посмотрел на тоненько попискивающего в углу Чингиза. Капитан никогда не слышал, чтобы хоть что-то могло так влиять на искличий. А за последние несколько лет он повидал многое. Позитронный мозг был очень устойчив. По крайней мере, сходивших с ума роботов было на пару порядков меньше, чем сумасшедших людей. Тем более от разглядывания какого-то узора. Скорее всего, того самого, что Иван видел в кармане у мусорщиков. Так что сейчас делать Этих в участок? Вызвать патрульных? Придурков всего трое можно на броневике подбросить прямо к полицейским. Булка, грузи задержанных в авто. Минут через пять, как Чингис придет в себя, выдвигаемся. Еще. О том, что произошло с Чингой, молчок, забудь. А то его затаскают по лабораториям, а он нам на службе нужен. «Шеф», — прошептал большой робот. «Но вы же сами сказали, что ведете запись. С ней как же?» «У тебя регистратор включен?» — также негромко спросил капитан. «Нет». «Вот и у меня нет». «Все, вытаскивай наружу подозреваемых». Иван смотрел на булку, который потащил блондина наружу, потом подошел к напарнику, укутанному в плащ. Робот слабо подергивался и цикал динамиком. Главное, чтобы он сейчас себе мозги не сжег». — Кстати, Радик, как там твоя бабушка поживает? — спросил капитан всхлипывающего парня. — Нормально все. А где, ты говоришь, нашел этот билет? — Ну где? — Радослав шмыгнул носом. — У Деда Мороза. Он на тайгу работает. Дознаватель вскинул бровь. — Это клички такие? Или попытка пошутить? — раздался оглушительный топот в гараж вломился булка квитан там это у парня голова в взрывалась